Глава 2. Сын и мать. Стать членом клуба стоиков труднее, чем верблюду пролезть сквозь игольное ушко, если человек не принадлежит к одному из древних английских родов, ибо если ему приходится в поте лица добывать хлеб, то он не может быть избранным. А поскольку первый параграф устава гласит, что члену клуба полагается пребывать в безделье, то и значит, что хлеб для него должен быть запасен его предками. И чем длиннее ряд этих предков, тем большая вероятность, что он не получит черных шаров а не будучи стойким, невозможно приобрести привычку внешнего самоконтроля, который прикрывает полнейшее отсутствие контроля внутреннего. Поистине, этот клуб – замечательный пример того, как по милости природы лекарство в случае болезни оказывается всегда под рукой ибо, зная, что Джордж Пендейс и десятки подобных ему молодых людей никогда не сталкивались с тяготами и невзгодами жизни, и, боясь, как бы они, если вдруг жизнь, верная своему легкомысленному и насмешливому нраву, заставит их соприкоснуться со своими сторонами, отдающими дурным тоном, не стали слишком уж докучать окружающим воплями изумления и ужаса. Природа придумала маску на лице тех молодых людей, в чьей душевной выносливости сомневалась, и назвала их джентльменами. И когда она слышала из-под масок их жалобные стоны, всякий раз, как они попадали под ноги неповоротливой и неразборчивой госпожи жизни, она жалела их ибо знала, что в этом нет их вины, а дело все в сложившейся безразумного вмешательства системе, которая и сделала их такими, какие они есть, и, жалея их, наделяла большинство самодовольством, упрямством и толстой кожей. Так что они, попав на протаренную дорогу своих отцов и дедов, до самой гробовой доски могли спокойно прозябать в тех самых стенах, где прозябали их отцы до своего смертного часа. Но иногда природа, не будучи социалисткой, взмахивала крыльями и испускала вздох боясь как бы крайности и несообразности их системы, не породили крайностей и несообразностей противоположного толка, ибо всякие излишества были противны природе, а то, что мистер Парамор так неизящно назвал «пендесицитом», вызывало в ней просто ужас. Может статься, что сходство между отцом и сыном будет долгие годы таиться под спудом, и только когда сила времени начнет угрожать звеньям, связывающим их цепи, сходство это обнаружится, и такова уж ирония судьбы станет основным фактором, подрывающим основы наследственного принципа, являясь вместе с тем и самым веским его оправданием, хотя и необличенным в слова. Несомненно, ни Джордж, ни его отец не представляли себе, как глубоко пустил корни пендосицит в душе каждого, не подозревали даже в самих себе этого бульдожьего упрямства, этой решимости не сворачивать с раз принятого пути, хотя бы он и был чреват множеством ненужных страданий. И причиняли бы они эти страдания вполне бессознательно. Они просто поступали, как подсказывала им привычка, укоренившаяся вследствие ослабленной деятельности разума, а также от того, что на протяжении поколений в этом узком кругу, чей девиз «Я владыка своей навозной кучи», браки заключались только в пределах этого круга. И вот Джордж, опровергая убеждение матери, что в жилах его течет кровь Тотериджи, выступил на этот раз в доспехах отца, ибо Тотериджи. Джордж в этом отношении все больше и больше стал приближаться к отцовской линии имели более независимый и широкий взгляд на вещи. Что касается Пендейсов, то они и истори были сельскими помещиками и оставались такими всегда, без каких-либо романтических отклонений. Подобное бесчисленному множеству семей, Пендейсы, замкнувшись в круг традиций, стали силой необходимости, провинциалами до мозга костей. Джордж Образец светского человека поднял бы брови, если бы его назвали провинциалом. Но сколько бы он ни поднимал брови, своей природы ему не удалось бы переделать. Провинциализм проявился в нем, когда он, успев надоесть миссис Белью, стал удерживать ее, тогда как из уважения к ней и из чувства собственного достоинства он должен был бы дать ей свободу. А он Более двух месяцев удерживал ее, но все-таки он заслуживал снисхождения, муки его сердца были нестерпимы, он был глубоко уязвлен страстью и доводящим до бешенства подозрением, что его, именно его, как старую перчатку, вышвырнули прочь за ненадобностью. Женщины надоедают мужчинам, это в порядке вещей, но тут... Его природное упрямство сколько могло сопротивлялось истине, и даже теперь, когда сомнений уже быть не могло, он продолжал упорствовать — он был стопроцентный пендейс. В обществе, однако, он вел себя как прежде. Приезжал в клуб к десяти, завтракал, читал спортивные газеты. В полдень извозчик отвозил его на вокзал, с которого шли поезда к месту очередных скачек, или же он ехал играть в крикет или в теннис. В половине седьмого он поднимался по лестнице своего клуба в ту карточную комнату, где все еще висел его портрет, говорящий, казалось, нелегко, нелегко, но положение обязывает. В восемь он обедал, пил шампанское, остуженное льдом. Его лицо было красным от целого дня на солнце, волосы и крахмальная манишка глинцевито сияли. Не было счастливее человека во всем Лондоне. Но с наступлением сумерек вращающаяся дверь выпускала его на освещенные улицы, И до следующего утра общество больше его не видело. Вот когда он брал реванш за весь долгий день, проведенный в маске. Он ходил и ходил по улицам, стараясь довести себя до изнеможения, или сворачивал в хайд парк и садился на скамью где-нибудь в черной тени деревьев и сидел так, сложив руки и опустив голову. В другой раз он заходил в какой-нибудь мюзик-холл, и там, в ярком свете, оглушенный вульгарным хохотом, запахами косметики, он силился на миг забыть образ, смех, аромат той, в которой его так ластно влекло. И все время он ревновал глухой безотчетной ревностью к тому другому ибо не в его натуре было думать отвлеченно он не мог представить себе чтобы женщина ушла от него просто так не найдя себе другого часто он подходил к ее дому и кружил кружил возле поглядывая украдкой на ее окно дважды он подходил к самой двери но Так и не решился позвонить. Как-то вечером, увидев в окне ее гостиный свет, он все-таки позвонил, но ему не открыли. Тогда словно злой дух вселился в него, и он бешено задергал колокольчик. Потом пошел к себе... Он жил теперь в студии, которую снял неподалеку, и сел писать к ней. Он долго мучился над письмом и порвал несколько листков. Джордж не любил высказывать свои чувства на бумаге. Он оттого только взялся за перо, что должен был излить свое сердце. В конце концов, вот что у него получилось. «Я знаю, сегодня вечером ты была дома». Это первый раз, когда я решился зайти к тебе. Почему ты не открыла мне? Ты не имеешь права так обходиться со мной. Ты обратила мою жизнь в ад, Джордж. Первый утренний свет подернул серебром мглу над рекой, и огни фонарей стали бледнеть, когда Джордж вышел из дому, чтобы опустить свое послание. Он пошел к реке, лег на пустую скамью под каштаном. Какой-то бродяга, не имеющий угла и ночующий здесь каждую ночь, приблизился неслышно и долго его разглядывал. Но вот наступило утро, и принесло с собой страх показаться смешным, спасительное чувство для всех страдальцев. Джордж встал, боясь, как бы кто не увидел, стойка, лежащим здесь во фраке. А когда подошел обычный час, он надел на лицо привычную маску и отправился в клуб. Там ему отдали письмо матери, и он без промедления поехал к ней. Миссис Пендейс еще не спускалась к завтраку. И пригласила сына к себе. Когда он вошел, она стояла посреди комнаты, в утреннем капотике, с растерянным видом, как будто не зная, как вести себя. И только когда Джордж был уже совсем рядом, она бросилась к нему и обняла его. Джордж не видел ее лица. И его лицо было скрыто от нее, но сквозь легкую ткань он почувствовал, как все ее существо рвется к нему, а руки, тянувшие к низу его голову, дрожат, и горе, душившее его, вдруг ослабло. Но только на миг ибо уже в следующую секунду эти судорожно сцепленные у него на шее руки возбудили в нем какое-то беспокойство, хотя миссис Пендейс улыбалась, но в ее глазах блестели слезы, и это его оскорбило. Не надо, мама! Миссис Пендейс в ответ только подняла на него глаза. Джордж не выдержал ее взгляда и отвернулся. — Ну, — сказал он грубовато, — объясни мне, что заставило тебя. Миссис Пендейс села на диван. Перед его приходом она расчесывала тронутые серебром волосы. Они все еще были густы и шелковисты. Эти волосы, раскинутые по плечам, поразили Джорджа. Ему как-то не приходило в голову, что волосы его матери не навсегда уложены в прическу. Сидя рядом с ней на диване, он чувствовал, как ее пальцы гладят его руку, прося его не сердиться и не уходить. Чувствовал, что ее глаза ловят его взгляд, видел, как дрожат ее губы, но не мог согнать со своего лица почти злобные усмешки. «Ну вот, дорогой, я и...» Она запнулась. «Я и...» Сказала твоему отцу, что не могу примириться с его решением, и приехала к тебе. Многие сыновья принимают как должное все, что их матери делают для них, считают материнскую преданность само собой разумеющейся и не чувствуют себя обязанными выказывать собственную любовь. И в то же время большинство сыновей глубоко возмущает, если их матери хотя бы на дюйм отступаются от светских правил, хотя бы на волосок отклоняются от норм поведения, подобающего матерям столь важных особ. Так уж устроено, что родовые муки матери прекращаются только с ее смертью. И Джордж был шокирован, услыхав из уст матери, что она ради него покинула отца. Это признание уязвило его уважение к себе. Мысль, что мать станет предметом всеобщих толков, оскорбляла его мужское достоинство и понятие о приличии, происшедшее казалось невероятным, непостижимым и абсолютно недопустимым. Одновременно в его сознании возникла другая мысль. Она хочет поставить на своем, чтобы я обещал, если ты думаешь, мама, начал он, что я откажусь от нее. Пальцы миссис Пендейс судорожно сплелись. Нет, дорогой, проговорила она с трудом. Если она так тебя любит, разве я могу просить об этом? Поэтому я и. Джордж зло усмехнулся. Зачем же ты приехала? Чему ты можешь помочь? Как ты будешь жить здесь совсем одна? Я сам справлюсь совсем, поезжай-ка лучше домой. Миссис Пендейс прервала его. О нет, Джордж. Я не перенесу, чтобы ты был оторван от нас. Я должна быть с тобой. Джордж чувствовал, что она вся дрожит. Он встал и подошел к окну. Голос миссис Пендес говорил за его спиной, — Я не стану требовать, чтобы ты расстался с ней. Джордж, я обещаю это, дорогой, разве я могу, если вы так любите друг друга? Опять Джордж зло усмехнулся. Сознание того, что он обманывает ее и вынужден обманывать дальше еще больше его, ожесточило. — Возвращайся домой, мама, — сказал он ты только все испортишь, это не женское дело. Пусть отец поступает, как ему вздумается, я сумею прожить один. Миссис Пендис не отвечала, и он вынужден был обернуться. Она сидела без движения. Опустив руки на колени, и то чисто мужское раздражение, которое вызывало в нем попавшее в двусмысленное положение женщина, усилилось востократ, ведь речь шла о его матери. «Возвращайся», — повторил он, — «пока не стали говорить. Ну, чем ты можешь помочь? Ты не можешь покинуть отца, это нелепо, ты должна вернуться». «Я не могу, дорогой», — ответила миссис Пендейс. Джордж даже застонал от гнева, но его мать сидела так неподвижно, была так бледна, что он вдруг смутно ощутил, как, должно быть, она страдает сейчас, и понял, что совсем не знал ту, что дала ему жизнь. Наконец миссис Пендейс нарушила молчание. — Но как же ты, Джордж, милый? Что будет с тобой дальше, как ты будешь жить?» И вдруг, стиснув руки, она беспомощно воскликнула, «Чем все это кончится?» И Джордж не выдержал. В этих словах выразилось все, чем он терзался так долго. Он резко повернулся и пошел к двери. «У меня сейчас нет времени», — проговорил он, — «я зайду вечером». Миссис Пендейс подняла глаза. «О, Джордж!» но она уже давно привыкла подчинять свои желания желаниям других. И, не прибавив более ничего, она только улыбнулась. Эта улыбка перевернула сердце Джорджа. «Не расстраивайся так, мама. Все будет хорошо. Мы пойдем с тобой сегодня вечером в театр. Закажи билеты». И, тоже пытаясь улыбнуться и не глядя на мать, чтобы окончательно не потерять самообладание, он вышел. В вестибюле он увидел своего дядю, генерала Пендейса. Он стоял к нему спиной, но Джордж тотчас узнал его по слабому дрожанию в коленях, по покатым, но все еще несутулым плечам, по тону голоса, сухому, недовольному и педантичному, какой бывает у человека, у которого отняли его дело. Генерал обернулся. — А, Джордж! — сказал он. — Твоя мать остановилась здесь, не так ли? Взгляни, пожалуйста, что я получил от твоего отца. Он, трясущейся рукой, протянул телеграмму. «Марджори в гостинице Грина. Немедленно поезжай к ней, хорас. Пока Джордж читал, генерал Пендейс глядел на своего племянника. Глаза генерала были обведены темными кругами. Под ними набухли мешки, испечренные морщинками. Память о том, что он служил своему отечеству в тропических широтах. «Что?» — Это значит, — спросил он, — немедленно поезжай к ней. Разумеется, я поехал бы, всегда рад повидать твою мать, только что за спешка. Джордж хорошо понимал, что отец из гордости не станет писать матери, и хотя она уехала из дому ради него, Джорджа, он сочувствовал отцу. К счастью, генерал, не стал долго ждать его ответа. Она приехала за новыми покупками. Давненько я тебя не видел. Когда ты собираешься пообедать со мной, я слыхал в Эпсоме, что ты продал своего жеребца. Что это ты вздумал? И почему вдруг твой отец стал посылать такие телеграммы? На него это не похоже, ведь твоя мать не больна. Джордж отрицательно покачал головой и, пробормотав что-то вроде «Простите, пожалуйста, деловое свидание, страшно спешу», бросился прочь. Так неожиданно покинутый, генерал подозвал мальчика рассыльного, медленно вывел что-то карандашом на визитной карточке и стал ожидать, повернувшись спиной, к тем, кто был в вестибюле и опершись на свою трость. Ожидая, он изо всех сил старался ни о чем не думать. Кончив служить Отечеству, он теперь только и делал, что ожидал чего-нибудь. Мысли же утомляли и расстраивали его, так как у него был однажды солнечный удар и несколько раз лихорадка. Своим безукоризненным воротничком, безукоризненными штиблетами, костюмом, выправкой, своей манерой откашливаться, необычной сухой желтизной лица, между аккуратно расчесанными баками, неподвижностью восковых рук, обхвативших на балдашник трости, всем этим он производил впечатление человека досуха выжатого системы. И только глаза, беспокойные и упрямые, выдавали в нем истинного пендейса. Комкая в руке телеграмму, генерал прошел в дамскую гостиную. Телеграмма мучила его. Было в ней что-то особенное, а он не привык к утренним визитам. Он нашел свою невестку, сидящую у окна. Ее лицо было против обыкновения розовое, глаза блестели, и был в них как будто вызов. Он поздоровался, она поздоровалась ласково. Генерал Тендейс был не из тех, кто видит дальше своего носа. К счастью, он никогда и не стремился к этому. — Как поживаете, Марджори? — сказал он. Рад видеть вас в Лондоне, что Хоррес. Взгляните, что он мне прислал, и он протянул ей телеграмму с таким видом, как будто отплачивал за оскорбление. Затем, спохватившись, спросил, не могу ли я быть чем-нибудь полезен. Миссис Пендес прочла телеграмму и, как и Джордж, пожалела ее составителя. — Нет, Чарльз, благодарю, — произнесла она медленно, — мне ничего не нужно. Хоррес стал волноваться из-за пустяков. Генерал Пендес взглянул на невестку. В его глазах что-то дрогнуло, но истинное положение дел было бы так неприемлемо для него и так чуждо его взглядом, что он принял ее объяснение. — Все же ему не следовало бы посылать такой телеграммы, — сказал он. — Я было подумал, что вы больны, это испортило мне завтрак. Правда, телеграмма не помешала ему окончить обильный завтрак, но сейчас он искренне верил, что испытывает голод. Когда мы стояли в Галифаксе, был у нас один офицер, так он слал такие телеграммы, его прозвали телеграфным Джо. И если Хоррес и дальше поведет себя в том же духе, ему надо будет показаться специалисту. Это может кончиться плохо. Вы и верно приехали за туалетами. Когда переезжаете в город? Сезон уже начался. Миссис Пендейс не испытывала страха или неудобства перед братом мужа. Хотя он был педант и привык к безоговорочной покорности подчиненных людям одного с ним положения, он не мог внушать страха. Стало быть, миссис Пендис не сказала ему правды только потому, что всегда старалась не причинять ненужных страданий. И еще потому, что правду невозможно было высказать словами. Даже ей самой происшедшее казалось немного необычным, а как ужасно это расстроило бы бедного генерала. — Не знаю, будем ли мы этот сезон в Лондоне. Сад очень красив, а тут еще и помолвка Би. Девочка так счастлива. Генерал погладил бакенбарды белой рукой. — Ах да, — сказал он, — молодой Тарп. — Дайте-ка вспомнить, он ведь не старший сын. Его старший брат служит в моем бывшем полку, а чем занимается этот молодой человек? — Хозяйничает в усадьбе. Думаю, что доходы его невелики, но он такой милый мальчик, их помолвка будет долгой. Сельское хозяйство — не очень прибыльное занятие, а Хорес хочет, чтобы у них была тысяча фунтов в год. Многое зависит от мистера Тарпа. Мне кажется, можно прекрасно начинать и с семью стами фунтами. Как, по-вашему, Чарльз? Ответные слова генерала Пендейса оказались, как всегда, не кстати, ибо он отличался тем, что следовал в разговоре собственному ходу мыслей. «Как поживает Джордж?» — спросил он. Я встретил его в вестибюле, но он мчался куда-то, как на пожар. Мне говорили вебсами, что он проигрался. Следя за мухой, которая раздражала его, он не заметил, как изменилось лицо его невестки. «Много проиграл?» — переспросила она. «Говорят, огромную сумму. Это плохо, Марджери, очень плохо. Почему бы и не поставить фунт другой, но надо знать меру». «Миссис Пендейс...» Ничего не ответила. Ее лицо окаменело, как у женщины суст уст, готова сорваться. «Не вынуждайте меня намекать, что вы мне надоели!» А генерал все не унимался. Сейчас в скачках принимает участие много новых лиц, о которых никто ничего не знает. Например, субъект, купивший у Джорджа его жеребца. В дни моей молодости его близко бы не подпустили к аподрому. Я теперь не узнаю половины цветов, это портит все удовольствие. Прежнего избранного круга уже не существует. Джордж должен быть осторожен. Не представляю себе, к чему мы идем. — Вот уже тридцать пять лет. По всякому поводу, я от многих людей слышала Марджери Пендейс эти слова, не представляю себе, к чему мы идем. И она привыкла к тому, что люди ничего не могут представить себе, как привыкла к основательной еде, к основательному комфорту у Орста или к утренним туманам и дождям. И только от того, что нервы ее были натянуты до предела, а сердце разрывалось от боли, эти слова показались ей сегодня невыносимыми. Но привычка была слишком сильна в ней, и она промолчала. Генерал, которому чужие соображения были не так уж важны, развивал свою мысль. «Попомните мои слова, Марджери, выборы обернутся против нас. Страна на краю гибели!» Миссис Пендейс сказала, «Ах, так вы думаете, что либералы победят? И в самом деле?» По привычке в ее голосе звучала легкая обеспокоенность, которой она не чувствовала. Думаю. — переспросил генерал Пендис: Я каждую ночь молю Бога, чтобы это им не удалось! Сжав обеими руками серебряный набалдашник пальмовой трости, он вперил взор поверх их в пространство. В его застывшем взгляде было что-то отрешенное, какая-то растерянность или страх, но не только за себя. Под его эгоизмом крылось унаследованное от предков убеждение, что его благополучие является условием, залогом и символом благополучия страны. Миссис Пендейс, видевшая не раз это выражение на лице у мужа, выглянула в окно, откуда доносился шум улицы. Генерал встал. «Что ж, Марджери, — сказал он, — если моя помощь вам не нужна, я, пожалуй, пойду. Вас, наверное, ждут ваши портнихи. Кланяйтесь Хоросу, да скажите ему, чтобы он впредь не посылал мне таких телеграмм». И с трудом поклонившись, он пожал ей руку с искренним расположением и почтительностью, взял шляпу и вышел. Миссис Пендес, наблюдая за тем, как он спускался по лестнице, глядя на его покатые плечи и прямую спину, его седые волосы с аккуратным пробором, на его старческие колени, приложила руку к сердцу и вздохнула. Ей почудилось, что вместе с ним уходит вся ее прежняя жизнь и все то, с чем нельзя расстаться без грусти.